Ларри Нивен в траурном обрамлении. По входной камере виднелась только одна фигура. Несмотря на то, что камера была грузовая, достаточно просторная, чтобы вместить обоих. Очевидно, это был корвер Рапопорт, худой, с лицедшими волосами. Густая борода закрывала половину лица. Он дождался, пока подадут трап, а потом начал спускаться. Терн был ждавший внизу, с трудом сдерживал нарастающую тревогу. Что-то не так. Он это понял уже в тот самый момент, когда услышал, что приземляется свыше смотрящий корабль уже несколько часов должен был находиться в Солнечной системе. Почему же он молчал? И где Уэл Куйман? Возвращавшиеся космонавты обычно быстро сбегает по трапу, горя нетерпением снова коснуться старого верного бетона. Рапопорт спускался медленно и размеренно. Борода его при этом близком рассмотрении оказалась неухоженной и слакочной. Он сошел на взлетное поле, и Тернболл увидел, что черты лица у него такие же застывшие, как и бетон космопорта. Рапопорт прошел мимо него, как мимо пустого места. Тернбол побежал следом. Пытаясь не отставать. Вид у него был дурацкий. Да и чувствовал себя при этом приглупо. аэропорт на целую голову происходил его ростом. И чтобы не остать от него, Тернболу приходилось почти бежать. Силясь переключать губ космопорта, Тернбол проорал. Рапопорт? Где Креймон? тоже пришлось повысить голос. Он мертв. Мертв? Неужели корабль? Рапорт? Его убил корабль? Нет. Тогда что же? Его тело на борту? Тернбл. Мне не хочется об этом говорить. Нет, тело его не на борту. Его... Робопор прижал ладони глазам, словно ужасной головной боли. Где его могила, отчеганил он, подчеркивая каждый слог, находится в отличном черном обрамлении. И не будем больше говорить об этом. Но, разумеется, исполнить это желание не было никакой возможности. На краю поля к ней присоединились двое сотрудников и службы безопасности. «Задержите его!» – приказал Тернбол. Агенты взяли вопрос под руки, и тот, остановившись, повернулся. «Вы что, забыли, что при мне смертельная капсула?» Причем здесь это?» Какой-то миг они действительно не понимали, что он имеет в виду. «Малейшее вмешательство я и воспользуюсь». Поймите, Тернбул. мне теперь все равно. С проектом смотрящий покончено. Не знаю, куда мне теперь податься. Лучшее, что мы можем сделать, это взорвать корабль и оставаться в родной Солнечной системе. Вы что, с ума сошли? Что у вас там произошло? Вы встретили инопланетян? Объяснений не будет. Хотя на один ваш вопрос я все же отвечу. Инопланетян мы не встретили. А теперь ввелитесь всем своим клонам убираться. Тернбл понял, что Рапопорт не блефует, он готов совершить самоубийство. тернул будучи прирожденным политиком, взвесил все шансы и рискнул. И если вы в течение 24 часов не решите обо всем рассказать, то мы вас отпустим, обещаю. А пока мы вас здесь задержим, если понадобится насильно. Только ради того, чтобы дать вам возможность переменить намерения. Рапопорт задумался. Сотрудники службы безопасности по-прежнему держали его за руки. Но теперь уже осторожно, стараясь держаться от него подальше, на случай, если произойдет взрыв его личной бомбы. «Похоже, это справедливо», — сказал он наконец, «если только вы честно сдержите свое обещание». «Да, я могу подождать 24 часа». «Ну вот и хорошо». Термин повернулся, словно намереваясь сдвинуться обратно в свой кабинет. На самом же деле он просто смотрел, Нос сверху смотрящего был ярко красен, а хвостовая часть уже сверкала брезной. Техники начали во все стороны разбегаться от корабля. Корпус первого сверхпроводника дрогнул и начал медленно оседать. Расплавленный металл образовал под ним всю разрастающуюся, брыжущую искрами лужу.